Опутанные хмелем, то помогая друг другу в росте, То заглушая друг друга, Карабкались по всей горе, от низу до верху. Вверху же у самого ее темени Примешивались к их зеленым верхушкам Красные крышки господских строений, Коньки и гребни сзади скрывшихся исп, Верхняя надстройка господского дома — с резным балконом и большим полукруглым окном, и над всем этим собранием дерев и крыш возносила свыше всего своими пятью позлощенными играющими верхушками старинная деревенская церковь. На всех ее главах стояли золотые прорезные кресты утвержденные золотыми прорезными же цепями так что издали казалось висело на воздухе ничем не поддержанное сверкавшие горячими червонцами золота и все это в опрокинутом визе верхушками крышками крестами вниз миловидно отражалось в реке где безобразно дуплистые ивы Одни стоя у берегов, другие совсем в воде, опустив туда и ветви, и листья, точно как рассматривали это чудное изображение, где только не мешала их склизкая бодяга с плавучей яркой зеленью желтых кувшинчиков.